«Кто девчонки?» – спросил после некоторой паузы Григорий Александрович. Этим именем называл он своих племянниц. «Веселятся, да как сыр в масле катаются, благодаря твоим милостям. Что им делается, тело нагуливают. И пусть нагуливают, тело первое дело. Я к вечеру к вам заеду, привезу малоазийской сласти, рогат лукум прозывается. «Уж ты их очень балуешь?» «Не для них, для себя выписал. Адъютант уже с неделю как в Москву послан, сегодня обратно будет». «Так говорят, в зарядье близ Ильинки купец продает, разборный. Причудник, улыбнулась мать, видя, что сын снова покоенный и весел. «Я поеду». «С Богом, матушка. Так значит, там все благополучно». Спасибо, что исполнили, съездили. Для тебя на все. Григорий Александрович припал к руке своей матери и проводил ее из кабинета до передней, а затем снова вернулся в кабинет. Не успел он войти, как следом за ним вошел один из его адъютантов. Ну что, нетерпеливо спросил князь. Все исполнено. Он здесь? Так точно, ваша светлость. «Введите его сюда, и не пускать ни души!» Адъютант вышел. Через несколько минут дверь кабинета отворилась, и на ее пороге появился знакомый нам камердинер князя Андрея Павловича Светозарова Степан Сидоров. С русой бородой и усами, одетый в длиннополый камзол, он был неузнаваем. «Кто ты такой?» Петербургский купец Степан Сидоров, ваша светлость. Это твоя кондитерская на Садовой. Никак нет, ваша светлость, моей жены. Это все одно. Муж да жена – одна сатана. Я вот что хотел спросить тебя. Кто у тебя там девочка, так лет 15-16, за прилавком стоит? Это моя падчерица Калисфения. — Колесфения, — повторил Светлейший, — хорошее имя. Только не рука ей сидеть за прилавком. Хороша очень. Такова воля матери ваша светлость. — Чья воля? — вскрикнул Григорий Александрович. — Я говорю мою волю. Степан Сидоров испуганно попятился к двери. — Отвести ее, Ванечка, в дворец? Я ее жалую камер юнгферой к моим племянницам. фрейлином ее величество. Степан побледнел. «Это невозможно, ваша светлость!» «Что?» — загремел Григорий Александрович. «Она турецкая подданная, и ее мать не согласится отпустить от себя. Она будет жаловаться!» Через силу, видимо, побеждая робость, проговорил Степан. «Жаловаться? На меня кому жаловаться?» — крикнул вне себя от гнева князь. Да будь она хоть чертово подданная и имеет целых три матери, она будет мою, то есть она будет камер юнгферой моих племянниц, слышал? Степан молчал. Ее мать, продолжал Григорий Александрович, твоя жена? Так ты, как муж, прикажи? Увольте, ваша светлость, не могу, простонал Степан, опускаясь на колени. Пожалеете девочку! «У нее жених!» «Жених?» — взвизгнул Потёмкин. «Тем более, скорее ей надо поступить во дворец. Слушай, чтобы сегодня к вечеру она была там». «Смилуйтесь, ваша светлость!» — продолжал умолять Степан. «Смилуйтесь! Я и так ей милость оказываю, а он смилуйтесь!» «Да что зря болтать с тобой! Сказано, значит, так надо!» «Иначе я с тобой расправлюсь по-свойски!» Григорий Александрович подошел совсем близко к стоявшему на коленях Сидорычу и, наклонившись, сказал явственным шепотом, «Я покажу тебе, как подменивать детей. Слышишь?» Услыхав это, Степан Сидорыч упал ниц и остался некоторое время недвижим. Он был поражен этими словами как громом. Григорий Александрович, между тем, не обращая на него никакого внимания, начал шагать по кабинету. Прошло несколько минут. «Не сдох ли он со страху?» — мелькнуло в голове Светлейшего. «Отдохнет!» — сам отвечал он на свои мысли. Степан действительно отдох и поднялся с полу с еще более бледным, искаженным от страха лицом. «Чтобы нынче вечером», — сказал князь. «Слушаюсь, ваша светлость», — дрожащим голосом отвечал Степан. «Ступай вон». Сидорыч не заставил повторять себе этого приказания и, не жив, ни мертв, вышел из кабинета.